Глава 11 I'm so happy, cause today I found my friends. They're in my head. Я так счастлив, ведь сегодня я нашёл друзей. Они в моей голове. Начальные строки композиции Lithium, группа Nirvana. М да, ну и чтение. Раньше я на таких мероприятиях не бывала и вряд ли могла бы оценить их по достоинству. Однако смысла происходящего я искренне не понимала. Нет, я знала, что авторы зачитывают свои произведения. Но чего ради? На известного поэта, выступавшего первым, очень пожилого, восьмидесяти с лишним лет, было больно смотреть. Говорил он чуть слышно и невнятно, и каждые две минуты заходился в таком кашле, что вцеплялся в подлокотники кресла. Вторым выступал прозаик лет сорока — В кардигане цвета какао, с усиками и длинными волосами, забранными в хвост. Читал он так монотонно, что я лишь время от времени улавливала отдельные мудрёные слова. И так долго, что я стала опасаться, что он не закончит никогда. Больше всего это напоминало буддийские мантры в записи, поставленные на бесконечный повтор. Я даже поймала себя на том, что мысленно стучу по темпл-блоку, пытаясь нащупать хоть какое-то подобие ритма. Уже все варианты перепробовала. То добавлю между основными ударами дополнительные, то стукну три раза подряд. Но чтение никак не заканчивалось. Наверное, прозаик еще и стеснялся или делал вид, что стесняется. Во всяком случае, он постоянно опускал голову и в результате говорил мимо микрофона. Несколько раз микрофон ему поправляли, но вскоре он снова начинал говорить мимо, так что организаторы в конце концов сдались. Несмотря на ноябрь, погода стояла по-зимнему холодная, поэтому я пришла в тёплом свитере. Ужасная ошибка. В зале была адская жара. Мне сделалось так паршиво, что в какой-то момент я чуть не отключилась. Мантры всё продолжались, по спине у меня текли струи пота, а под рукой, как всегда в такие моменты, не было ни полотенца, ни платка. В ярости, какой не испытывала целый год, я оглянулась и не поверила своим глазам. Остальные зрители сидели неподвижно, выпрямившись и сосредоточенно наблюдали за происходящим на сцене. Мои соседки справа и слева уставились на писателя не моргая, будто зачарованные. Причем одна из них была в толстой вязаной шапке, натянутой чуть ли не до самых глаз, а у другой на шее был намотан махеровый шарф. А я страдала от жары. Невыносимо! и по-прежнему не понимала ничего из того, что бубнил человек на сцене. Будь я панком, я бы вскочила и прооралась во всю мочь, чтобы положить конец этому маразму. Но я только ёрзала и пыталась совладать с дыханием. И тут он замолчал. Я знала, что предстоит ещё одно выступление, но не стала его дожидаться, а вскочила со своего места и, пригнувшись как можно ниже, ринулась к выходу и просидела на лестнице у туалета до самого конца чтений. «Какая вы молодец, что пришли!» Рёко Сангава поймала меня уже на выходе из здания. «Как впечатление! Вроде я хорошее местечко для вас заняла. Не слишком близко, не слишком далеко». «Да, необычное ощущение кивнула я. В какой-то момент я перестала понимать, где я и что я. Мозги плавились, — «Кстати, вам не показалось, что в зале дикая жара?» «Жара? Правда?» «С меня пот ручьями лил. Я оттянула пальцем ворот свитера, чтобы впустить туда воздух. Я была вся мокрая, как в бане. Кстати, а вы-то где сидели?» «Я же редактор одной из выступающих, так что я сидела сбоку за кулисой». «Понятно», — вздохнула я с облегчением. «Скорее всего, Сангава не видела моего бегства». Я впервые в жизни побывала на чтениях. Это, конечно, что-то с чем-то». «Да-да, проза сегодня тоже была хороша, но стихи просто мощь», — довольно покивала в ответ раскрасневшаяся Сангава. Я думала сразу поехать домой, но Сангава так настойчиво приглашала меня на банкет, что пришлось согласиться. Я глянула на часы. Пол девятого. Холодный осенний воздух наполнял лёгкие свежестью. От книжного вааяме, где проходили чтения, до Бара-Идзакая ходу было десять минут, и мы зашагали туда с Сенгавой мимо бесчисленных, сияющих витрин аматы тянущихся словно до самого горизонта. «Рождественская иллюминация», — сангава посмотрела вверх. «По-моему, с каждым годом улицы украшают всё раньше и раньше». Или мне кажется? Да, ещё несколько лет назад об этом начинали думать только к концу ноября. А сейчас, на следующий день после Хэллоуина, всё уже наряжено к Рождеству. Красиво, улыбнулась моя спутница. Жёлтые мне больше нравятся. Я про гирлянды. Видите, вон ту, нацуку. Это, кажется, называется светодиоды. Синие и белые огоньки, они какие-то холодные. Жёлтые лучше. По пути мы зашли в аптеку за глазными каплями, а потом ещё и слегка заблудились, поэтому, когда добрались до бара, банкет уже начался. Человек десять сидели за длинным столом и оживлённо беседовали. Мы с сын коротко поздоровались со всеми, сели в конце стола и заказали себе напитки. В самом углу, привалившись спиной к стене, сидел поэт, который выступал первым. Он ни с кем не разговаривал, но на лице у него блуждала невероятно счастливая улыбка. Через одного человека от него, ближе к середине стола, я увидела второго выступавшего который уже успел порядком раскраснеться, хотя банкет только начался. Кем были остальные, я не знала. Может быть, издатели или сотрудники книжного магазина. Похоже, им всем было неплохо. А я тут никого не знала, кроме сангавы Мы с ней пили пиво, закусывали якитори и болтали о том о сём. Сенгава познакомила меня с некоторыми из присутствующих. Мы представились, рассказали, чем занимаемся. Тем временем в бар зашла ещё одна большая компания, стало шумно, и постепенно за нашим столом тоже заговорили в полный голос. Часа через два, когда все уже порядком опьянели, смех за столом превратился в хохот. Но я заметила, что кое-кто, как ни в чём не бывало, продолжает деловые разговоры, спокойно и трезво. Ко мне подсела редакторша и стала рассказывать о раскрасках для взрослых, которые, по её словам, в последнее время хорошо продаются. Старый поэт по-прежнему сидел в углу, не выпуская из руки чашечку для саке. Глаза его были закрыты. Он то ли спал, то ли ушёл в себя, несмотря на шум и гам вокруг. Не понимая, что с ним, я поймала взгляд лысого мужчины, соседа поэта, и виде его редактора и тот кивнул в ответ, дескать, все под контролем обычной истории. Собравшиеся без конца перебивали друг друга, так что понять, кто что говорит, не представлялось возможным. Сквозь общий гвалт то и дело проникал зычный голос прозаика. Весь красный, писатель говорил, не закрывая рта. Кто бы мог подумать, что автор монотонно бубнивший свои мантры окажется таким красноречивым? Судя по долетавшим до меня обрывкам, он толковал о Ближнем Востоке. Что именно, я не разобрала, но поняла, что он пытается что-то втемяшить своей соседке, пожилой издательнице. И в этом докладе все подробно описано. Пора бы уже мировому сообществу спросить с Америки за ее наглость. Нет, ну, конечно, Америка всегда останется Америкой, даже когда провалится ко всем чертям. Это правда. Но провалиться можно по-разному. Как она провалится? И почему? Нам ведь есть что сказать по этому поводу. Это наша ответственность, понимаете? Театрально тряхнув конским хвостом, он чуть приподнял бокал с вином и торжественно выпил до дна. Издательница тут же подлила ему еще, он отпил и скривился. И вот еще что. Почувствовав поддержку публики, прозаик разошелся вовсю. Он смешивал в кучу самые разные темы, то обобщая, то вдаваясь в детали, пока не добрался до влияния литературы на политику и терроризм. Мы с Сенгавой слышали его только краем уха, потому что сидели далеко и разговаривали о своих делах. Нам как раз принесли по четвертой кружке пива, когда писатель громко объявил, что, как он и написал у себя на странице, большинство недавних событий в мире он предсказал уже давно. И, между прочим, очень точно. Я знаю, мое творчество мало кто понимает. Но вот, например, то, что происходит сейчас в Сирии, или то, о чем говорится в том докладе, я же про все это писал еще 10 лет назад. На мгновение все замолчали, но в следующую секунду его издательница восхищенно воскликнула. Вот она, сила литературы. Писатели всегда оказываются немного пророками. Хотят они того или нет?» Ей поддакнул кто-то еще, а прозаик тем временем опорожнил очередной бокал и подался вперед. «И ведь это далеко не все!» Но тут его перебили. «Какая чушь!» — отрезал женский голос. «Сам себя послушай. Когда в последний раз ты написал хоть что-то стоящее?» Все затихли, будто их окатили ледяной водой. Я тоже уставилась на говорящую. «Тоже мне пророк!» — продолжала она. «Не знаю, что и где ты там напредсказывал, но автор доклада, о котором ты говорил, он сам ездил в Сирию. А ты пробежал глазами его доклад, не выходя из уютной теплой квартирки и поглаживая пузо, и быстренько черкнул на странице пару строк о том, что ты это все уже когда-то предсказал. Помолчал бы лучше, сделал нам такую милость». Или лети в Сирию ближайшим рейсом и проверь, как там сбываются твои предсказания. Зачем перед нами-то разглагольствовать? Я понимаю, что тебе не хватает внимания, но тешить свое эго за счет чужого труда — это извини. Поначалу я испугалась, что, сбежав из зала, пропустила что-то важное. И теперешний эмоциональный всплеск или альтернативное мнение, или я не знаю что — это лишь продолжение начатого там шоу либо прозаику решила закатить шуточный скандал «какая-нибудь старая знакомая». Но ни то, ни другое не подтвердилось. Женщиной, бросившей ему вызов, оказалась писательница Рика Юса, с которой Сангава уже успела меня познакомить. И это явно не было ни продолжением спектакля, ни дружеской шуткой. После нескольких секунд гробового молчания, когда вдруг стали слышны голоса из-за других столиков, один из сидевших за нашим столом произнес «А кстати!» — и тему. «И не говори!» — горячо поддержал его другой, вызвав общий смех. Прозаик молча пил вино. Конечно, в воздухе некоторое время висела такая неловкость, что внутри меня всё вопило. А, впрочем, Рёка Сенгавина подобные вечеринки как-то вообще влепили пощечину. Может, в писательских кругах это обычное дело, вроде обмена любезностями? Но мы же не в подворотне на Сёбасе. В общем, у меня было много вопросов. Я молча пила своё пиво с замиранием сердца, наблюдая за обстановкой. Но спустя несколько минут за столом воцарились мир и спокойствие. Будто никакого инцидента с прозаиком и в помине не было. Сангава заказала ещё пиво, и когда ей принесли новую кружку, кивнула соседке Рики Юсы и поменялась с ней местами. Вскоре Сангава с писательницей уже хохотали вовсю. Я ковырялась палочками в пиале с жареными потрохами, время от времени поглядывая на старого поэта. Он сидел, приоткрыв рот, оцепеневший, как персонажей египетских фресок. И, судя по всему, крепко спал. Когда я встретилась взглядом с его лысым издателем, тот снова мне кивнул. Всё под контролем. Обычное дело. Я тоже кивнула ему в ответ. Банкет подходил к концу. Я с опозданием заметила, что говорливый прозаик уже испарился вместе с издательницей. Остальные тоже засобирались по домам. «Нам по пути, давайте вместе поедем», — предложила Сангава. Рядом с ней стояла Рика Юса. Как выяснилось, она жила в районе Мегуру, недалеко от станции Мидори-Гаока, так что мы спокойно могли взять одно такси на троих. Сангава уселась впереди, рядом с водителем. «Мы с Рикой сзади, причём я слева, поскольку мне надо было выходить раньше всех, на Сангэнзяе». Объяснив водителю маршрут, Сангава обернулась к нам. «Рика, я, конечно, понимаю, что вы имели в виду, но...» «Да это все понимают», — засмеялась Рика Юса. «Он невыносимый тип. Куда ни пойдёт, всюду заводит свою шарманку». И не он один. Большинство писателей-мужчин только и делают, что твердят, как попугаи. Пророчество, пророчество. Я же говорил, я предсказывал. И что? Я за последний год это слышала примерно миллион раз. И ладно бы кто-то прочитал твою книгу и нашел в ней пророчество. Нет, ты сам трезвонишь об этом направо и налево. А сегодняшнее сборище. Кому интересно слушать этих придурков? Ладно, черт с ними, с этими чтениями. Но этот тип, он же в каждой бочке, затычка. И в телевизоре, и в интернете разглагольствует на высокие темы. Прямо святоша. А сам дьявол воплоти. Вы в курсе, что из-за него редактор уволилась? «Та молодая девушка?» — откликнулась Сенгава. «Слышала, конечно». Он как только узнал, что в издательстве появилась симпатичная новенькая, сразу потребовал, чтобы ее к нему прикрепили. Вызывал ее по поводу и без, таскал с собой повсюду. Велел приходить за рукописями к нему домой. Нормальные люди такие вещи по мейлу отправляют, придурок. В общем, все в одном флаконе. Домогательство, злоупотребление статусом и моральное насилие. Девочка столько пережила, а ему хоть бы что. У него, видите ли, любовь. психозабоченный Издатели тоже, конечно, хороши. Разорвали бы контракт с таким писателем, и дело с концом. А то он совсем берега потерял». «Понимаю, понимаю», — вздохнула Сангава. «Но всё же мне кажется, Рика, что вы перебрали с алкоголем. Что-то вы сегодня прямо в ударе». Книг крики Юсы я не читала, но имя её, конечно, знала. На вид она была чуть старше меня. Её можно было по праву назвать популярной писательницей. Её произведения часто экранизировали, да и в книжных магазинах я не раз замечала стопки её очередной новинки на самом видном месте. Ещё я вспомнила, что несколько лет назад, получив премию науки, она пришла на пресс-конференцию «Бритая налысо» и с младенцем на руках, чем произвела настоящий фурор. Я тогда видела её по телевизору. У неё были красивые глаза, Изящный разрез, классические азиатские веки без складок. Но меня больше впечатлила серая толстовка, джинсы и кроссовки. А главное — голова, бритая почти под ноль. Даже короче, чем ёжик. Будь Рика моложе, можно было бы решить, что она студентка художественного вуза, и это такой хэппенинг. А так никаких подсказок. Я никак не могла понять, что она за человек. И это меня тревожило. Однако выбранный образ ей очень шел. «Как она только решилась», — думала я, вглядываясь в экран, и вдруг поняла. У нее идеальная форма головы. Ровный, благородно очерченный затылок, узкое лицо, высокий выпуклый лоб, прямая решительная переносица. Не красавица в общепринятом смысле слова, но внешность запоминающаяся. Живые подвижные черты, вызывающие ассоциации с бойким маленьким зверьком, вроде белки. Она и держалась, соответственно. Но вопрос, нет ли в том, что она принесла младенца на пресс-конференцию некоего месседжа на тему прав женщин, она с улыбкой ответила, «Месседжа? Конечно, нет. Ничего такого. Я мать-одиночка, мне не с кем оставить малышку. А что еще мне оставалось делать?» Когда другой журналист отметил оригинальность ее стрижки под ноль, но поинтересовался, что она в это вкладывает, она заметила, «А у вас, я смотрю, очень красиво завиты локоны. Что вы в это вкладываете?» В зале раздался смех, а она, широко улыбаясь, добавила, «Кстати, простите, что придираюсь, но эта стрижка не под ноль. Она называется баскат. Может, вам это покажется несущественным, но для меня выбор слов крайне важен». А теперь я сидела с этой самой Рикой Юсой в одном такси, совсем рядом. Ощущение было странноватое, но далекое от неловкости. Писательница уютно устроилась в углу машины и, чуть развернувшись в мою сторону, продолжала беседовать с Сенгавой, время от времени поглядывая в окно. Волосы у нее уже отросли ниже плеч. Их кончики сливались с черной, слегка поблескивающей тканью блузки. Я не знала, удобно ли заговорить с новой знакомой напрямую, и встрять в их с разговор тоже как-то не удавалось. Поэтому я просто сидела и слушала. «Вы с Сенгавой давно знакомы?» Когда Рика Юса обратилась ко мне с этим вопросом, мы уже миновали станцию сибуя выехали на шоссе 246 и направлялись к перекрестку на Даганзака-Уэ. «Не очень. Пару лет, наверное». «Вам не кажется, что ей не хватает деликатности?» Спросила она и рассмеялась, как ребёнок, довольной своей шалостью. Сынгава на переднем сиденье кашлянула, обернулась и бросила на нас притворно грозный взгляд. «А я вам не мешаю?» Рика Юса снова засмеялась. «Да нет, хотя, если честно, я просто говорю, как есть. Хотя, может, при вас и правда не стоило». Самгава покачала головой и усмехнулась. Наша Рика не любит говорить о бедняках. Да, Нацуко. Кстати, это всё так и закончилось? Решилась я наконец спросить у писательницы. Это это что? Рика Юса впервые посмотрела мне прямо в глаза. Огни города, влетая в окна из темноты, роняли на её лицо мгновенные исчезающие тени. Руки и ноги у меня отяжелели. Возможно, я была пьяна больше, чем думала. «Что вы высказали тому мужчине? Он вам даже ничего не ответил? Так обычно и происходит? Ну, в общем, да», — кивнула Рик Юса. «К тому же мы с ним практически не знакомы. Обалдел, наверное, когда я такую речь толкнула. Потом вспомнит и будет локти кусать сто процентов, что смолчал. И еще будет повсюду жаловаться, мол, у этой бабы крыша поехала». «А вам предстоит с ним где-то пересечься?» «Может быть», — безразличным голосом произнесла Рика Юса. «А может и нет. писателей вообще редко видятся. Разве что на чтениях, но я не фанат». «Ты, кстати, Нацу... Нацуме? Нацуко Нацуме, правильно?» «Ага». «Псевдоним?» «Нет, это моё настоящее имя». «Класс!» — засмеялась писательница. «Жалко, что ты зря потратила целый день. «Небось, Сангава туда затащила, а?» «Да, она меня пригласила». «Ну и как тебе?» — ухмыльнулась Рика Юса. «Я ничего не поняла», — честно ответила я. Но зал был полный, и вообще... Я смотрела и поражалась. «Что и требовалось доказать», — с довольным смешком объявила моя собеседница. «Серьёзно, хоть я там и выступала, но я с тобой полностью согласна». Кому это нужно — слушать потуги на декламацию полных профанов вроде меня, у которых даже голос не поставлен? Удивительно, как люди терпят эту муть. Но я учусь на своих ошибках. Больше ни за что на такое не подпишусь. Ещё и улыбается. Удивлённо хмыкнула Сангава, а следом и я. «Я впервые в жизни была на чтениях», — сказала я. «Но разве это нормально, когда выступающего почти не слышно?» А все застыли, как статуи. Может, они уловили что-то особенное? Туда же приходят в основном читатели, как я понимаю, им важен сюжет. Зачем они это слушают, если невозможно ничего разобрать? «Ради статуса», — улыбнулась Рика Юса, блеснув красивыми ровными зубами. «Какого статуса?» «Не знаю. Наверное, ценители литературы». «А смысл?» «Ну, например...» Весело начала Рик и Йоса. Смотрит человек вокруг и думает. Похоже, успехов в жизни добиваются только обыватели. А у меня не жизнь, а мучения. Никто меня не принимает и не ценит. Но это, конечно, не потому, что я лузер или бездарь. Просто я понимаю то, чего не понимают они. И это его успокаивает. А, кстати, знаешь, какие слова зрители больше всего хотят услышать от писателя на таких чтениях? Даже представить себе не могу. Я лично думала только о том, как выдержать эту пытку. Что же это за слова? И, наконец, заключительная часть. Какие же еще? Мы обе прыснули, и даже Сангава издала смущенный смешок. Не съезжая с шоссе 246, такси остановилось у тротуара неподалеку от станции Сангензяя. Я попрощалась со спутницами и вышла. Дверь захлопнулась, и такси укатило дальше. Вытащив из сумки телефон, я посмотрела время. Было немного за полночь. Проверяя электронную почту, я заметила в папке входящие новое письмо с непривычного адреса. Риэ Конно. Кто бы это мог быть? Ах да, Риэ, с которой мы когда-то вместе работали в книжном. Никто из этой компании мне не писал и не звонил разве что сообщить о намечающейся встрече. А письмо от Рея я получила вообще впервые. Давно не общались, как жизнь. Представляешь, а ведь в прошлый раз, когда мы виделись, еще стояло жарище. Прости, что пишу тебе так внезапно. Дело в том, что в начале следующего года мы с семьей переезжаем. Так начиналось ее сообщение. Дальше она объясняла, что по некоторым обстоятельствам им с мужем и ребёнком придётся переехать в префектуру Вакаяма, где живут родители мужа. Рея предлагала мне встретиться, пока она ещё в Токио, и посидеть в кафе. «Если сложится, хорошо бы увидеться до конца года. Я могу приехать в твой район вообще без проблем. Напиши, пожалуйста, как у тебя со временем». «И ещё. Немного странная просьба». Но я не говорила больше никому из наших о переезде, так что буду признательна, если ты тоже сохранишь это в секрете. Почему она написала только мне? Почему решила утаить свой переезд от остальных, а мне сообщила? Чем больше я перечитывала ее письмо, тем больше появлялось вопросов, но я решила пока о них не думать. Последний раз мы виделись с Реей еще летом. Я не помнила, о чём мы тогда разговаривали, но, кажется, после этого я поехала над Дзимбатю. А на обед мы в тот день ели галеты. Рёку Сенгава в тот день была в свободной блузке из некрашенного хлопка. Она сидела на старом диване тёмно-красного цвета. О чём мы с ней говорили? Говорили ли мы вообще о чём-то конкретном? Тут я подумала о своём недописанном романе, и на сердце будто опустился тяжёлый груз. Всё вокруг потеряло цвета, растворившись во мгле. Я бросила телефон на дно сумки и направилась к дому, считая собственные шаги. Повернув ключ в двери, я зашла в квартиру. От пола и стен, где причудливо переплетались ночные тени, по зимнему веяло холодом. Ковёр под ногами был будто пропитан влагой. Да, в квартире пахло зимой. Странно, но на улице я не чувствовала этого запаха. Могло ли это значить, что запах зимы существует только у меня в квартире? Постепенно меняется температура, освещенность, состав ночного воздуха, и когда определенные условия складываются вместе, весь запах зимы, заключенный в книгах, одежде, занавесках и прочих вещах, разом вырывается наружу, словно что-то вдруг вспомнив. Дни ноября тянулись один за другим, как одинаковые ящики на конвейере. Я вставала в полдевятого, съедала ломтик белого хлеба и садилась за компьютер. В середине дня обедала спагетти с готовым соусом из магазина и снова возвращалась к работе. Вечером делала упражнения на растяжку, ужинала рисом с нато и маринованными овощами. На ночь, после ванны, пролистывала блоги женщин, которые лечатся от бесплодия. Они будто ходили по кругу за каждой маленькой победой следовало поражение. И всё повторялось снова. Если появлялся новый популярный блог, я заглядывала и туда. Женщины, которые вели эти блоги, метались между отчаянием и нежеланием сдаваться. Но продолжали борьбу. А я её даже не начала. Иногда я вспоминала Анна Русе и заходила на его страничку. Через неделю после чтений я получила мейл от Рики Юсы. Она писала, что ей проще сказать, чем накатать простыню, и спрашивала разрешение как-нибудь мне позвонить. «Если будет не до того, просто не бери трубку и всё», — добавила она. Я отправила ей свой номер, и уже через 10 минут раздался звонок. «Спасибо, что прислала номер», — сказала Рика Юса. «Слушай, я прочитала твою книгу». «Мою книгу?» — поразилась я. «Ну да, очень здорово. Написано, что это сборник рассказов, но фактически это роман, а?» «Спасибо, что нашли время прочитать». «Ну, хватит уже со мной на «вы». Мы вообще-то ровесницы». «Серьёзно?» «Я думала, ты старше». «Я пошла в школу на год раньше тебя, но год рождения у нас один». «Знаешь, Рика, а я ведь тоже заказала твои книги. Три штуки, кажется». «Ого!» Отстранённо протянула писательница, будто речь шла о чём-то чужом творчестве, и немного подумав добавила: Кстати, зови меня Юса. Ладно. Я привыкла, что друзья ко мне так обращаются. А тебя как лучше называть? Я сказала, что мне всё равно. Хмм, задумалась Юса. Тогда будешь на Цуме. Будем с тобой как девчонки из волейбольной команды. На ты и по фамилии. И правда, как в спортивной секции хотя я туда не ходила ни в школе ни в университете слушай я немного не договорила насчет твоей книги она правда очень интересная я когда читала вспомнила реку фуйфуки ты наверное любишь этот роман я его не читала призналась я правда удивилась юса это сага о жителях одной деревни поколение за поколением судьба за судьбой масштабный сюжет большой временной охват При том, что роман, как ни странно, не такой уж и длинный. Потом мы заговорили о диалектах в литературе. Юса спросила, нет ли у меня желания написать роман целиком на моем родном осокском диалекте. Когда я честно ответила, что мне такая идея не приходила в голову, она поделилась со мной впечатлениями о том, как говорят в регионе Кансай и конкретно в Осоке. «Это было нечто», — сказала Юса. «Я однажды ездила в Осоку, и там услышала разговор трех женщин. Они просто фонтанировали эмоциями. Никакого стеснения, все в лоб. Если представить это как литературный текст, там были бы перемешаны слова автора, реплики персонажей, разные точки зрения, связки, времена. И такая словесная перестрелка продолжилась целую вечность. Причем болтали они на космической скорости и хохотали все это время безумолку. Но разговор был вполне осмысленный, даже удивительно. Совсем не похоже на тот осокский диалект, который мы слышим по телевизору. Там всё подгоняется под задачи телевидения. А настоящий разговор на осокском диалекте — это скорее не общение, а состязание, в котором ты и участник, и зритель, как бы сказать, это искусство устного рассказа. «Искусство», — эхом повторила я. «Да-да». Мне кажется, все консайские диалекты — наглядный пример того, как сам язык эволюционировал вместе с этим искусством. Стремясь к совершенству, язык мутировал, меняя интонации, грамматику, темп речи и так далее, что, в свою очередь, влияло и на содержание речи. Прежде я как-то не задумывалась о своем родном диалекте, так что слушала Юсу с огромным интересом. «Помню меня, как стукнуло», — продолжала она. Мои друзья говорят на разных диалектах, но я всегда считала, что диалект — это всего лишь диалект. Это не другой язык. Но в Осаке... Я ушам своим не поверила. Я себе даже не представляла, что так бывает. Неужели сами Осакцы не чувствуют, как они разговаривают? Я ответила, что лично я ничего особенного не чувствую. А главное, знаешь что? Я не понимаю, как все это передать в письменной речи задумчиво произнесла Юса. «Есть писатели, родом из Осаки, которые пишут на своем диалекте. Я прочитала несколько таких книг, чтобы посмотреть, как диалект выглядит в тексте. Но там это не работает, как у вас говорят, не бьется. В какой-то момент я сообразила. Неважно, родной это для тебя диалект или нет, потому что стиль устной речи и стиль текста — это разные вещи. Стиль текста изобретает его автор». И не важно, откуда он, важно, чтобы у него был речевой слух. Слух, — снова повторила я. Да, слух, — радостно подтвердила Юса. Писатель должен услышать ритм, или, может быть, даже биоритм, на котором строится диалог, уловить его мелодию. Кожей. А потом переплавить в текст. Вот что я называю речевым слухом, как у Танидзаки. Танидзаки? — переспросила я. да «Дзюньетиро Танидзаки», — пояснила Юса, отчетливо выговаривая каждый слог, будто читала по бумажке. Точнее, его история Сюнкин. Не мелкий снег, не свастика, не кошки и не насекомые, а именно история Сюнкин. И ведь Танидзаки даже близко не был носителем канцайского диалекта. Но разве эта повесть написана целиком на осокском, ну, то есть на канцайском диалекте? «Мне казалось, он там только в репликах персонажей», — задумалась я. Я читала историю Сюнкина один раз, больше десяти лет тому назад, так что подробности не помнила. Но сцена, где Сюнкин обрушивает на неумеху Сасуке свою ярость, избивая его плектром для кота, всё ещё так живо отзывалось у меня в пальцах, в руках, в голове, будто на месте Сюнкин была я сама. Видимо, это и означает «уловить кожей». «О чем и речь?» — рассмеялась Юса. «Неважно, используешь ли ты слова и грамматику Осакского или какого-нибудь еще канцайского диалекта. Даже если все произведение написано на литературном японском или вообще на другом языке, там все равно можно передать эту особую прелесть канцайской речи. При помощи той самой мутации языка, о которой я говорила». «Вот оно что! А то!» — со смешком подтвердила Юса, неумело изображая усокский диалект. С тех пор Юса звонила мне примерно раз в неделю. Обычно она угадывала момент, когда я как раз собиралась передохнуть. Как-то вечером на заднем плане послышался детский голос. Юса сказала, что это ее четырехлетняя дочка Кура. Редкое имя, удивилась я, и Юса объяснила, что назвала дочь в честь своей бабушки. Юса, как и я, росла без отца, а мать, которая работала страховым агентом, дома бывала редко. Бабушка жила с ними вместе и, по сути, заменяла ей обоих родителей. Когда Юсе исполнилось 20, ее мать снова вышла замуж и переехала к мужу. Поэтому еще 10 лет до самой бабушкиной смерти Юса жила с бабушкой. Я рассказала ей, что тоже долго жила с бабушкой, и оказалось, что наши бабушки родились в одном и том же году, в 1924-м. Узнав, что мою бабушку звали Коми, Юса радостно засмеялась. «Класс! Прямо чувствуется стиль эпохи!» В последнее воскресенье ноября Сангава пригласила нас с Юсой на ужин к себе домой. Жила она в шикарном доме, к которому вели нарядные ворота а перед каждой квартирой были еще одни, попроще. Пол огромный, площадью не меньше 30 квадратных метров гостиной, покрывал роскошный ковер. Спальня с гардеробной, стиль, запах, мебель. Все тут разительно отличалось от моей квартиры. В голове сама собой всплыла цветистая реклама элитной недвижимости. Сангава разлила по тарелкам борщ, который она, по ее словам, недавно научилась готовить, Нарезала хлеб из какой-то знаменитой пекарни и разложила на блюдце по брусочку масла из упаковки с иностранной этикеткой. На столе одно за другим появлялись блюда, которые я не только не ела в обычной жизни, но и вообще никогда не пробовала. Непонятно из чего сделанный терин, нечто вроде кислых сливок, салат из бобов разного цвета и формы. Мы ели и болтали. Юса с явным наслаждением пила вино, Куру она оставила под присмотром матери, приехавшей к ним с ночевкой, так что сегодня могла позволить себе расслабиться. Потягивая пиво, я думала о разном. Например, неужели Рёка Сенгава живет в этой огромной квартире одна? Сколько в месяц приходится платить за такое жилье? И сколько зарабатывают издатели? Возможно ли, что у неё есть любовник или был раньше? В наших разговорах эта тема никогда не всплывала. А Юса? Почему она воспитывает свою дочь одна? Кто отец девочки и что он за человек? Как у Юсы проходила беременность и роды? Рёко Сангави скоро 50. Как она относится к тому, что у неё нет и уже не будет детей? Задумывалась ли она о том, чтобы родить, или у неё никогда не появлялось таких мыслей? Надеюсь, что разговор зайдёт на какую-нибудь из этих тем, Я лишь поддакивала, слушая Сангаву и Юсу. Но они обсуждали только работу. Неутешительную ситуацию в издательском бизнесе, недавно прочитанные книги и всё такое. О личном так никто и не заговорил. Сангава то и дело кашляла, и я спросила, не простыла ли она. Выяснилось, что у неё астма, в сравнительно лёгкой форме. В детстве это сильно осложняло ей жизнь, но с возрастом приступы стали случаться реже, в основном на фоне стресса на работе. Беседа плавно перетекла на детокс на соках, альтернативную медицину и так далее. Юса вспомнила про калькулятор продолжительности жизни, который она недавно скачала, и мы по очереди прошли тест на ее смартфоне. Мы с Юсой получили одинаковый результат — 96 лет. А вот Сангави... Приложение выдало всего 60, над чем мы все долго хохотали. «Это из-за вас, писателей!» — у редактора в жизнь укорачивается. Лукава погрозила нам Сенгава и отпила вина. Иногда мне звонила Макико. Обычно это происходило после обеда. «Можешь поговорить?» — неизменно уточняла она, а потом начинала рассказывать о новой девочке, устроившейся работать к ним в бар, о модной оздоровительной методике, про которую говорили по телевизору, о том, как она случайно наткнулась в торговом центре ИОН на бывшую хостес, с которой они когда-то работали вместе, но не виделись уже больше десяти лет. Оказалось, та заболела диабетом и теперь передвигается в инвалидном кресле. О том, как кто-то из соседей Макико ранним утром прогуливался на стадионе неподалеку и обнаружил... Тело повесившегося пожилого мужчины. Рассказывала моя сестра так эмоционально, будто все эти события происходили у нее на глазах прямо в момент нашего разговора. Эх, что-то в последнее время одна новость мрачнее другой. Знаешь, Нацуку, этот мужчина, который повесился, он повесился даже не на дереве, на ограде, на самой обычной ограде, даже не особенно высокой. Привязал туда полотенце и все. Он повесился на полотенце, представляешь? Полотенце ведь не для этого. Полотенце — это чтобы лицо вытирать. Кто его вообще научил такому? Где он это вычитал? Скажи мне, Нацу, зачем люди рождаются на свет?» Горько вздыхала она, а под конец разговора, перед тем, как положить трубку, вся подбиралась и вежливо благодарила. «Ах да, Нацуку, я получила деньги. Ещё раз спасибо тебе огромное!» С тех пор, как вышел мой первый сборник, и я стала периодически получать заказы на тексты, я каждый месяц переводила на счёт Макико по 15 тысяч йен. Первое время сестра наотрез отказывалась принимать мою помощь. Ей, дескать, ничего не нужно. Тебе и самой нелегко живётся, не говори глупостей. Но и я не отступала, упорно доказывая ей, что в этом нет ничего зазорного и что мне приятно хоть как-то им помочь. В конце концов, сестра сдалась, сказав, она будет откладывать эти деньги для дочери. Я не была уверена в курсе ли Медорико, но внутренний голос подсказывал мне, что лучше ей об этом не знать. Наступил декабрь. Свитера уже не хватало. Теперь, выходя на улицу, я накидывала сверху пальто. Стволы гинго, стоящих шеренгой вдоль тротуаров, будто налились чернотой а ветер день за днём становился всё холоднее. На самых видных местах в супермаркетах теперь красовались разнообразные бульоны и соусы для набы, а рядом с ними возвышались горы пекинской капусты. Разглядывая её белые черешки, я поймала себя на том, что уже не понимаю, на что именно смотрю. Народу в магазине было полным-полно, все закупались продуктами для ужина. Прошедшая мимо женщина вела за руку маленького мальчика в детсадовской форме, а другой рукой толкала перед собой коляску. Мальчик что-то увлечённое ей рассказывал, и мать с улыбкой ему отвечала. Малыш в коляске, судя по всему, спал. Верх коляски был полностью закрыт козырьком от солнца, так что виднелись только маленькие ножки в белых носочках, выглядывающие из-под мягкого одеяльца. Я представила, как хожу по супермаркету с коляской, выбирая продукты как держу своего ребёнка за руку и объясняю ему всё про овощи и мясо на полках. А потом я купила на то зелёный лук, чеснок, бекон и вышла на улицу. Сразу возвращаться домой не хотелось, и я решила прогуляться вокруг станции сан прямо с пакетом из супермаркета в руке. С большой улицы я свернула в переулок и очутилась в лабиринте из узких улочек, по обе стороны которых тянулись бесконечные вывески закусочных, баров Исакон Хендов. Вдруг среди этих городских дебри повеяло прачечной, узнаваемой смесью горячего воздуха и запаха стирального порошка. Рядом и правда обнаружился ландрамат, а здание впереди оказалось общественной баней. Я и не знала о её существовании, хотя это не так уж далеко от моего дома. Когда я жила на Минове, то время от времени ходила в баню. Но с тех пор, как переехала сюда, Мне это и в голову не приходило. У входа в баню никого не было. Здание выглядело ветхим, по обшарпанным стенам в разные стороны расходились трещины. Но, судя по доносящимся изнутри запахам, баня работала. Я осторожно нырнула внутрь, проскользнув между выцветших занавесок, прикрывающих вход. Оглядевшись, я обнаружила две двери. Одна вела в мужскую половину бани, а другая — в женскую. На колонне между ними висел отрывной календарь. Потолки были низкие, с облупленной штукатуркой. Судя по торчащим из дверок ключам с желтыми брелоками, почти все ящички для обуви были свободны. Возле порога тоже не стояла ни одной пары обуви. Сняв кроссовки, я вошла на женскую половину. Горбатая старушка за стойкой, мельком взглянув на меня, тихо прошелестела. «460 йен». Кроме меня в раздевалке не было ни души. Вентилятор, когда-то, вероятно, белый, с годами приобрёл кремовый оттенок. На платформе больших железных весов виднелись пятна ржавчины. На стене висел допотопный сушильный колпак, а под ним стоял стул с растрескавшимся дерматиновым сиденьем Пол был застелен истёртыми циновками. Рядом с раковиной я увидела ещё один стул, ротанговый, тоже обшарпанный и стол посреди которого торчала мутная стеклянная вазочка, точно никому не нужная семейная реликвия. Я стояла посреди самой обычной раздевалки в общественной бане. От бассейнов с горячей водой меня отделяла лишь стеклянная дверь, за которой, как положено колыхалась вода и клубился пар. Да и оказалась в бане одна, но это наверняка случайность, скоро появятся и другие посетители. Я понимала это, И тем не менее, здесь было совершенно не так, как в банях, куда я раньше ходила чуть ли не каждый день. В банях, к которым я привыкла. Дело было не в отсутствии людей, ни в том, каким старым и убогим выглядело здание снаружи и изнутри. Произошла какая-то перемена. Стоя в пальто посреди пустынной раздевалки, я чувствовала себя так, будто осталась одна, покинутая всеми. Между костей огромного существа, с которых уже слезла и кожа, и плоть. И моё собственное тело тоже показалось мне пустой скорлупкой. Настолько потерянной я не ощущала себя ещё никогда в жизни. Точно смотрела со стороны, не в силах ничего предпринять, как по некой роковой ошибке совершается убийство. Когда-то давно, хотя и не так уж давно, мы все вместе ходили в баню. Неужели это правда? Когда бабушка Коми и мама были живы, а мы с Макико были детьми, когда, сложив в тазик шампунь, мыло и банное полотенце, мы все с весёлым хохотом шагали к знакомому зданию по тёмным вечерним улицам. щеки розовели от густого пара, который, казалось, можно потрогать рукой. У нас не было ничего, совсем не было денег. Но зато все были живы. Мы могли разговаривать друг с другом и испытывать разные чувства, которые не требовалось облекать в слова. Сквозь банный пар там всегда виднелось множество женщин, всех возрастов, младенцы, девочки, старухи. Голые, они взбивали в волосах пену из шампуня и грели тело в горячей воде. Все эти бесчисленные морщины, прямые спины, обвисшие груди, сияющая кожа, крошечные, совсем ещё новенькие детские ножки и ручки, тёмные и светлые пятна, изящные выпуклости лопаток. Все тела, которые я там видела, все эти женщины, которые смеялись и болтали о пустяках, а может, раздражались или волновались, но главное, просто жили день за днём. Что с ними теперь? Может быть, они все уже умерли, как бабушка Коми и мама. Я обулась и вышла на улицу. Старуха за стойкой только качнула головой. Кроссовки, которые я носила уже много лет, были покрыты грязноватыми разводами, отчего напоминали угрюмое, зловещее, пасмурное небо. Я побрела дальше, куда глаза глядят. Пронзительно свежий аромат зимы смешивался с запахом жареного мяса, яркие огни слепили глаза. В ушах звенел низкий хохот проходящих мимо мужчин. Я подняла ворот пальто и перехватила пакет с продуктами другой рукой. Люди шли по улице с разной скоростью. У них были разные выражения лиц, разная одежда. Они говорили в разной тональности и думали или не думали. Видимо, тоже о разном. Улицы были наводнены текстом. Куда ни взглянешь, везде натыкаешься на символы. Указатели, схемы, вывески, меню, рекламные слоганы, цены, сроки, время работы — эффективность лекарств все это бросалось в глаза само без малейшего моего участия у меня заныли виски я поняла что замерзла странно ведь мне не было холодно когда я выходила из дома никогда покидала баню повесив пакет на локоть я потерла пальцы они оказались ледяными холод пробирался между волокнами пальто и свитера проникал сквозь кожу и истоком крови растекался по телу. Подняв голову, я увидела впереди группу людей возле места для курения. Они стояли вокруг уличной пепельницы, окутанные клубами табачного дыма, а рядом с ними, в тени здания, где стояли велосипеды, я разглядела маленький силуэт сидящего человека. Курильщики его словно не замечали, хотя сидел он от них на расстоянии вытянутой руки. Они выдыхали дым, Весело болтали, близоруко наклонялись к экранам смартфонов. Что этот человек там делает? Кто он? Неужели ребенок? Поддавшись странному притяжению, я сделала несколько шагов к нему. Это был взрослый мужчина, но ростом с пятиклассника. Пепельно-серые волосы, немытые месяцами или даже годами, слиплись от сала и уличной пыли. Немыслимо грязный рабочий комбинезон и дешёвые тапочки вроде школьной сменки. Наклонив голову, мужчина сосредоточенно что-то давил пальцами о ливневую решётку. Подойдя ещё ближе, я поняла, что это сигаретные окурки. Незнакомец доставал из пепельницы размокшие окурки и выжимал из них воду, голыми, без перчаток, руками, чёрными от никотина и табачного дёгтя. Он делал своё дело обстоятельно, наваливаясь на окурки всем весом. Потом неспешно ссыпал выжатые окурки в целлофановые пакеты и, наполнив их доверху, завязывал. Не знаю, как долго я наблюдала за ним. Наверное, минуты две. Вдруг он поднял голову, повернулся и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Лицо у него оказалось таким же грязным, как одежда и волосы. На впалых щеках чернели тени. Глаза глубоко увалились. Из приоткрытого рта виднелись кривые зубы. «Нацуко», — послышалось мне. «Неужели он зовёт меня по имени?» Сердце бешено заколотилось, под ложечкой засосало. «Нацуко?» Я невольно попятилась. Маленькие чёрные глазки словно впились в меня я тоже не могла отвести от него взгляд. «Нацуко!» — тихо позвал он еще раз. Я была уверена, что уже не смогу вспомнить этот голос, что он навсегда изгладился из моей памяти, но его звук в одно мгновение перенес меня в далекое прошлое. Запах морского прибоя, каменные волнорезы, Могучие волны, темным дыханием моря, вздымаемые из его глубин и разбивающиеся о камни. Узкая лестница, почтовый ящик, тронутый ржавчиной. Стопка журналов возле подушки и груда белья, приготовленного для стирки. Крики пьяных компаний. «Что с мамой?» — спросил он. Хрипло и еще тише, чем раньше. Я сделал еще шаг назад. «Что с мамой?» — повторил он. «Умерла. Давно уже», — выдавила я. Он словно не понял и продолжал смотреть на меня. Землистое лицо, черные, будто закрашенные простым карандашом глаза, тощее тело, в котором, казалось, не оставалось ни капли сил. С таким справится и детсадовец. И всё равно я чувствовала страх. Дыхание сбилось, сердце стучало, как молот. «То есть как умерла?» — переспросил мужчина, и в глазах у него застыла пустота. «А ты где была?» Не понимая, о чём он, я только моргала, пытаясь успокоиться. «Где была я?» Вот что он у меня спросил. Горло сдавило боль. В барабанных перепонках загудела. «Где была я?» Сердце готово было вырваться из груди. Туловище непроизвольно покачивалось взад-вперед. Между ключиц завихрилась неудержимая ярость такой силы, что кровь будто вскипела и отхлынула вспять, унося меня с собой. Мне захотелось закричать «А ты? Где был ты?» и толкнуть его сзади так, чтобы отлетел схватить его за плечи и таскать по асфальту, пока не угаснет злость. Но я ничего не сделала. Я даже не смогла ничего сказать. Я боялась его. Боялась этого беспомощного, иссохшего мужчину, который не смог бы не то что руку на меня поднять, но даже закричать. Только молча смотрела на него. Но почему-то мои пальцы... Пульсировали, будто я и в самом деле вцепилась в его ворот и швырнула на землю. Будто, заливаясь слезами, я долго била его кулаками в грудь. Мои кулаки сжались сами и отказывались разжиматься. «Я совсем не этого хотела. Нет, нет, я ничего ему не сделала!» В панике, мотая головой, уговаривала себя я. Мне показалось, что он приоткрыл рот. Я не сводила с него глаз, чтобы не упустить ничего. «Почему ты её не спасла?» — спросил он ещё более слабым, увядшим голосом. Удивительно, как этот полушёпот вообще мог долететь до меня, но он прозвучал в моей голове отчётливо, будто сказанный прямо в ухо. «Почему ты не спасла маму?» — снова спросил он. «Почему я не спасла её? Почему я не смогла этого сделать?» Слова меняли форму и разветвлялись в моём сознании. Я увидела, как вокруг его глаз расплываются чёрные кляксы. Чёрная жидкость потекла по щекам и вскоре обволокла всё его лицо. В этот момент слева вдруг ударил резкий свет, раздался пронзительный скрежет металла по асфальту. Удивлённо оглянувшись, я обнаружила, что моя нога находится в паре миллиметров от колеса велосипеда. Перепуганная велосипедистка крикнула мне «Осторожнее!» и понеслась дальше. Когда я вновь повернулась к мужчине, он уже сидел ко мне спиной, погружённый в свои манипуляции с окурками. Рядом с ним всё так же клубился белый дым и переговаривались между собой курильщики. Я закрыла глаза и сглотнула слюну. Пересохшие губы соднило. Я облизнула их, но боль только усилилась. Хотелось уйти как можно дальше отсюда. И я пошла прочь, не разбирая дороги. Я шла и шла, стараясь не задеть прохожих, и на каждом углу сворачивала направо, пока не уткнулась в дверь какой-то кафешки и не ввалилась внутрь. Я плюхнулась за столик прямо в пальто, но всё равно никак не могла согреться. И всё же чуть ли не залпом осушила стакан воды со льдом и попросила ещё. Помещение было длинное и узкое. Ближе к входу находилось кафе, а в глубине — торговый зал, где продавали одежду и аксессуары. На стенах висели чёрные рокерские футболки. Мой нос, наконец, уловил сладковато-пыльный запах, который обычно витает в секонд-хендах. Из спрятанных где-то динамиков звучала песня группы «Нирвана». Название я так и не вспомнила, вспомнила только, что это третий трек из альбома «Never Mind. К моему столику подошла девушка с бесчисленными серёжками в ушах, одетая в подержанную серую толстовку. И я заказала горячий кофе. Звёзды, вытатуированные на тыльных сторонах её ладоней, выглядели кривоватыми, будто их нарисовал ребёнок. Кто-то говорил мне, будто напитки и блюда из жарких стран, даже горячие, призваны остужать тело изнутри. Кофе мне на самом деле не хотелось. Но что ещё заказать, я не знала. Губы всё ещё жгло. Я коснулась их пальцем и поняла, что они растрескались. Надо было срочно намазать их бальзамом. Я чуть не спросила у девушки, нет ли у неё бальзама для губ. Но в секонд-хенде такое точно не продаётся. Да и вообще это предмет личного пользования. Я вслушивалась в голос Курта Кобейна, чей эмоциональный надрыв навеки остался в записи. И с каждым куплетом Жжение в губах всё нарастало. Впрочем, я с ним уже не спорила. «Интересно, что именно там болит?» — отстранённо подумала я. Затем вспомнила Анна Русе. Не то чтобы мы особенно увлекались панком или гранжем, но в старшей школе в какой-то момент мы с ним не могли оторваться от этого альбома. Мы слышали о смерти Курта Кобейна, но не считали это особой потерей ведь почти все наши музыкальные кумиры давно умерли. Зазвучала композиция «Литиум». I'm so happy, because today I found my friends. They're in my head. Кобейн пел в той же манере, что и 20 лет тому назад. Нет, не в той же манере он пел абсолютно так же, как тогда. Умершие люди и записи, которые они после себя оставили, уже не меняются. Мертвецы остаются на месте и кричат всё о том же, пока остаётся хоть кто-то, кто прислушивается к их словам. Когда умер Кобейн, его дочь была ещё совсем маленькой. У неё осталась только мама, и я где-то прочла, что до школы девочку даже не научили читать и писать. Интересно, каково это — иметь вечно молодого и вечно печального отца, который разнёс себе череп выстрелом из ружья? К моему удивлению, кофе всё ещё был горячий. Я пила его мелкими глотками, задерживая горьковатую жидкость во рту, прежде чем медленно проглотить. Но это меня нисколько не успокаивало. Зато холод наконец отступил, так что я сняла пальто, свернула его и положила рядом. Из груди вырвался вздох. Губы с каждой секундой горели всё сильнее. Всякий раз... Когда передо мной всплывала недавняя сцена рядом с пепельницей, я тихонько качала головой, закрывала глаза и воображала себе белоснежную ткань. Представляла, как оборачиваю ею пальцы правой руки и протираю изнутри свой череп, добираясь до самых укромных уголков. Я тщательно драила каждую извилину, каждую складку и бугорок собственного мозга. Сглатывала и терла дальше. Но сколько бы я ни старалась, к ткани приставала всё новая и новая грязь. Полностью вычистить эту грязь из головы не представлялось возможным. Я взяла с блюдца сахар и откусила кусочек. Он растворился на языке, прежде чем я попыталась его разгрызть. На вкус он был как картон. Я поняла, что должна позвонить Макико. Никаких новостей для неё у меня не было, Но когда это нас останавливало? Мне просто хотелось поговорить с ней, неважно о чём. Но день был будний, и к этому часу Макико уже должна была уйти на работу. А Медорико? Чем занимается она? Когда мы с ней последний раз переписывались? Где она сейчас? С Харуямой? Или тоже на работе? Я достала телефон и уже собралась написать Медорико, но в последний момент передумала. Вместо этого я проверила почту. Там я обнаружила несколько газетных рассылок и затесавшееся между ними письмо от Рея. На первое её письмо я ответила, и мы тогда договорились встретиться до конца этого года, но с точным временем и местом ещё не определились. Я стала проматывать рассылки так стремительно, будто мой палец безуспешно пытался кого-то догнать. Взгляд скользил по заголовкам и аннотациям статей, тематическим подборкам, объявлениям о выгодных акциях. Я ни о чем не думала, только слово за словом считывала текст, появляющийся на экране. Сегодня, как и в любой другой день, в мире произошло множество самых разных событий. Пролетел уже месяц с тех пор, как Трамп одержал победу на президентских выборах, но мировое сообщество все еще не могло прийти в себя. В том числе и японские эксперты продолжали выдвигать свои версии произошедшего и публиковать в газетах всевозможные аналитические заметки. Еще я наткнулась на репортаж о вручении Нобелевской премии в Стокгольме. Некоторые статьи обрывались баннером, предлагающим купить подписку, и перечнем других статей, рекомендованных к прочтению. Например, что такое контроль гнева или как не позволить злости разрушить вашу жизнь. Или способы профилактики норовируса, доступные каждому. Дальше шла реклама мероприятий. Семинар по управлению капиталом, беседы с известной эссеисткой, вход только для женщин, фото-выставка. На следующей ссылке мой палец застыл. Брови сошлись на переносице, глаза округлились. Искусственное оплодотворение донорской спермой, AID. Поговорим о будущем семьи и человечества. Далее шли подробности. Искусственное оплодотворение донорской спермой, которое также называют AID, успешно применяется в нашей стране при лечении бесплодия уже более 60 лет. Благодаря этому методу на свет появилось не меньше 10 тысяч детей. Но остается немало нерешенных вопросов, в том числе и правовых. Технологии идут вперед семимильными шагами. Ценности в обществе меняются. Пришло время задуматься, кто реальный бенефициар репродуктивной медицины с привлечением доноров. На какие ее стороны мы прежде всего должны обратить внимание. На нашей встрече мы поговорим о будущем семьи и человечества. Главный спикер — Дзюн Айдзава, непосредственный участник и исследователь AID. Дзюн Айдзава. Где-то мне это имя попадалось. Но где? Сочетание иероглифов определённо было мне знакомо. Я отчётливо его помнила. Кто же ты такой, Дзюнайдзава? Отложив телефон на стол экраном вниз, я уставилась на кусочек сахара. Точнее, на то, что от него осталось, и раз за разом прокручивала в голове известные мне сведения. Дзюнайдзава, донорство спермы. «Непосредственный участник?» Вдруг перед моим внутренним взором промелькнул будто окаменевший силуэт мужчины, стоящего ко мне спиной. «Мама у меня маленького роста, а я метр восемьдесят. У мамы ярко выраженные складки на веках, а у меня их нет вообще. Так вот почему я его помню». «Высокий, без складок на веках, бегун на длинные дистанции». Сейчас ему должно быть примерно от 57 до 65 лет. Может быть, кто-то из ваших знакомых подходит под это описание? Точно. Там я и видела его имя. В книге, которую прочитала несколько месяцев назад. В сборнике интервью с людьми, зачатыми с помощью донорской спермы. Теперь я отчетливо все вспомнила. Это был он. Тот самый мужчина, который так долго и тщетно пытался отыскать своего отца, не имея ничего, кроме нескольких крохотных зацепок. Кликнув на ссылку в заголовке, я посмотрела дату, время и место мероприятия и, на всякий случай, сделала скриншот.